Глава шестая. Дорога к стройке заняла часа три. Нам часто приходилось прятаться подолгу ждать, когда зомби уйдут, а после как мышам красться дальше. На открытой местности биться с трупами — это чистое самоубийство. Стоит заорать одному, как на шум сбежится еще с десяток. Но, как оказалось, не все выжившие люди обладали интеллектом. Выглянув из-за угла, заметил, как к магазину движется вооруженная группа из пяти товарищей. На вид обыкновенные пивники, приближающиеся к 50 годам. У каждого в руках по двустволке. Видать, те самые охотники, которые выезжают на открытие сезона, чтобы побухать да похвастаться новой пушкой. — Ну точно же. Охотники. Напялили камуфляж и поперлись грабить магнит средь бела дня. Ха-ха-ха, <свят> еще и костюмчики под осенний кленовый листочек. М да, такая раскраска на фоне бетонных построек скроет надежно. Зомбаки, кстати, тоже высоко оценили этих горе-ниндзя. Правда, не сразу. Мужики рассадили стеклянную дверь супермаркета, изрядно нашумев и потревожив разлагающуюся кассиршу. что тут же на них и выскочило. С испугу пивники шмальнули дуплетом, раскидав потроха немертвые тетки по округе. А после вошли внутрь здания, к которому уже спешили трупы со всего района. Впрочем, не сказать, что добытчики были уж совсем дебилами, какой-то план у них все-таки был хреновый, но был. Пока пятерка набивала походные рюкзаки провиантом, К магазину на буханке подъехал их шестой подельник, припарковавший машину задними дверями прямо ко входу. Ну, поначалу все шло неплохо, и мужики грузили буханку до отказа. Подвеска сильно просела, видать, весь салон забили тушняком и прочими консервами. Обиженные и сильно голодные изменившиеся лупили по кузову, пытаясь выковырить водилу, пока тот сидел и спокойно курил, стряхивая пепел через приоткрытую форточку. Когда же мародерство подошло к своему логическому завершению, все двинулось по одному месту. Среди толпы зомби, осадивших буханку, появился один крайне примечательный персонаж. Он едва плелся упорно волоча за собой арматуру. Ха -ха, и водила этого не видел. Подойдя к машине на расстоянии в 10 метров, зомбак размахнулся и за всей силы швырнул стальной прут. Пробив лобовое стекло, арматура пронзила и тело мужика, пригвоздив того к водительскому креслу. От такого зрелища я знатно охренел. Водила все еще оставался жив. Он истошно орал, пытаясь выдернуть металл из своей груди. Но, увы, этому не дало было свершиться. Насадивший транспорт рычащие глотки. колотили по растрескавшимся лобовому, пока не выбили его. А после этого несметная орда хлынула в магазин. Мгновенно загрохотали выстрелы, к слову, изрядно раззадорившие зомбаков. Вопль, наполненный болью и ужасом, вырвался из магнита и разлетелся по округе. Услышав его, я даже вздрогнул. Живо представив, какие муки сейчас испытывает кричащий, ведь его буквально рвут зубами на части. Вследом за ним перешли на вопли и остальные. Правда, голосили недолго. Через десять минут миссия подошла к концу. Охотников попросту сожрали. Надо же! Я еще удивлялся, почему мужик тогда обозвал меня мудаком, когда я через город мчался на автобусе. «Да». Любой шум теперь может стоить жизни, так что нужно быть осторожнее. Пока доедали охотников, мы прошмыгнули мимо и, наконец-то, добрались до стройки. Мужиков, конечно, жалко, но спасибо, что отвлекли трупаков. Цена высока, но и нынешний мир теперь очерствел. Вот с таким-то ценником на жизнь». Вагончик, где забаррикадировался киса, обнаружился сразу. Вокруг него скопилась целая команда трупов, ревущих на всю Ивановскую. Новострой представлял собой каркас здания с отлитым из бетона полом и потолком. Стены отсутствовали, но при этом уже были заложены лестницы на новые этажи, коих выгнали целых аж четыре. В результате в моей голове тут же созрел план. Не факт, что он чем-то был лучше плана охотников, но у нас хотя бы не было огнестрела. Вспомнив, как молодняк оборонял торговый центр, решил провернуть тот же самый трюк. — Ваник, все зомби рядом с вагончиком. Идем на второй этаж и оттуда их привлечем. — Будем мочить на лестнице, так толпой не пролезут. — Шепотом предложил я товарищу. Иван же был на нервяках, из-за чего постоянно озирался. Ничего не ответив, он просто кивнул, видимо, боялся наделать лишнего шуму. Мы переползли под забором, на корточках пробежали к бетонным плитам, уложенным в паре метров от строя объекта. Встав на плиту, я выглянул сверху. Нет, трупам до нас нет никакого дела. Они тупо ломятся в вагончик. Ну что ж, отлично, времени на подготовку много не бывает. Стараясь не шуметь, поднялись на второй этаж. Итак, что мы имеем? Куча арматуры, стальные листы и на какой-то хрен уже приволоченный утеплитель. Последнее нам ни к чему. А вот листы, металла и арматура пригодятся, и даже очень. Взяв железяку, приложил ее к полутораметровому листу и стал использовать навык преобразования. Конец арматуры превратился в жижу, которую через пару секунд я заставил застыть. Клякса металла намертво пристала к стали. Ну что ж, отлично, отлично. Проделав еще пару подобных манипуляций, создал двухметровый щит с креплениями в виде двух скоб. Теперь в крепление новоявленного башенного щита можно просунуть руку. Правда, орудие оказалось слишком большим. Пришлось снова использовать преобразование и срезать лишние грани, оставив всего полтора метра. Вань, принимай работу. Я махнул рукой в сторону поделки. Недоверчиво на меня посмотрев, Иван вставил руку в крепление и натужно крякнул, подняв щит. Отлично. Теперь приготовления завершены. Так, э, стоп. Надо бы сделать еще кое-что. Помня о том, что труп метнул арматуру, решил приварить пластину еще и сбоку, сделав щит угловым. Ну что ж, теперь готово. Ваник стоял на лестнице четвертого этажа, удерживая щит, защищавший его спереди и слева. Сталь не давала зомбарям прорваться. Я же присел на бетонную плиту, расположенную на уровне груди Ивана, Отсюда открывался отличный обзор на лестницу, и я мог лупить трупаков, которые пойдут в атаку, прямо в голову, при этом оставаясь для них недосягаемым. Схватив железяку, принялся колотить ею по щиту, создавая неслабый грохот. Трупы, рвущиеся в вагончик кисы, тут же насторожились и заводили мордами, выискивая источник звука. — Ну, а чё вы тупите-то, а? Тут мы, тут... Крикнул я, стараясь сделать это так, чтобы эти мертвяки услышали, а находящиеся за пределами стройки нет. Сфокусировавшись, зомби рванули к свежей пище, стараясь обогнать друг друга. И пока они неслись к нам, я успел насчитать аж тридцать особей, и была среди всей этой оравы только одна мутировавшая тварь она передвигалась прыжками, как тот качок, которого давеча намотало на колесо автобуса. Вот только у этого имелась одна особенность. Он мог ходить вертикально, а добравшись до своего первого этажа, схватиться за плиту и рывком прыгнуть на один этаж вверх. — Димон, все нормально. — Че у тебя с лицом? — Я ж ни хрена не вижу. Че там? — заволновался Ванек, переводя взгляд с лестницы на меня. — Так, все нормально. Главное, с места не двигайся. — ответил я другу, высматривая место, откуда в следующий раз может выпрыгнуть могучий мутант. Сквозь щель между плитами заметил, как синюшные руки вцепились в бетон, готовясь выкинуть наверх тушу. Я отступил на метр вправо и через боль схватил катану обеими руками и со всего размаха рубанул вертикально вниз. «Зомби — Зомби налетел на лезвие клинка как раз тогда. когда меч прошел половину пути. Две силы столкнулись, и мертвяка разрезала напополам. Тварь еще не осознала окончательной гибели и продолжала махать руками, падая с четвертого этажа. Как только я покончил с основной угрозой, настало время рутинной работенки, которая, впрочем, тоже оказалась не самой безопасной. Зомби столпились на лестнице барабаня по счету Ваника, и, как оказалось... Он к такому напору оказался не готов, пришлось с самого начала использовать непреодолимую силу. Пока навык восстанавливался, друга постоянно оттесняли назад, а когда Ваник включал способность, то замирал на месте как вкопанный и даже понемногу отвоевывал утерянные позиции. Я же постоянно колол мечом сверху, уничтожая одного зомби за другим. Во время очередного удара когтистая лапа ухватилась за клинок и дернула его на себя. Еще чуть-чуть и отправился бы прямо в толпу мертвяков, а после непродолжительного пиржества стал одним бы из них. С трудом удержавшись, вырвал клинок и продолжил свое грязное дело. Увы, навык Ивана таял стремительно. На последних секундах действия Ваня попёр вперед, отталкивая зомби к краю лестничной клетки третьего этажа, после чего махнул щитом, как пушинкой, сбросив вниз пятерых оставшихся. Твари не умерли, но переломали кости, отчего стали медлительными, как черепахи. Пока Иван надрывно дышал, опустив щит, я метнулся вниз, собираясь добить оставшихся, но не успел. Киса уже выбрался из вагончика и с помощью лома расколотил черепушки одну за другой. «Димасик, ё-моё, от души, брат!» — заголосил киса, раскинув руки в сторону. — Дебил, заткни свою пасть! — растервенело зашипел я на друга, крутя пальцем у виска. — Сорян, сорян, не подумал. Просто рад вас видеть. Если б не вы, я бы тут сдох. Вон у вагончика уже листы железа отваливаться начали. Еще бы день и, и каюк! — повинился скалящийся киса. Белые зубы, вечно смуглая кожа, будто живет в солярии. Черные, как смоль, волосы и добродушный характер. Даже удивительно, что Киса с радостью был готов вступить в любую драку, из которой неизменно выходил победителем. Благо, габариты ему это с лихвой позволяли. — А что там, Ваник, живой? — спросил Киса, посмотрев на стройку. Из-за края бетонной плиты показалось лицо Ивана, а через секунду он уже показывал факт нашему общему другу. — Лех, дальше идешь молча. «Двигаемся перебежками по одному. Я впереди вы следом. Когда беремся до Ваниной хаты, все обсудим. Вопросы?» Призвал к тишине разговорившегося кису, а тот, в свою очередь, жестом показал, что закрывает свой рот на замок и выбрасывает ключ. «Со стройплощадки я собрал десять частиц эфира, которые потом будут разделены в соответствии с важностью навыка. Чем полезнее он для выживания, тем больше эфира мы бросим на его прокачку». Увидев экскаватор, подозвал Кису и попросил его завести машину. Зверюга заревела, оповещая трупаков о новой цели. Как только Леха дернул рычаг, экскаватор, не спеша поехал вперед. А мы же со всей дури ломанулись в противоположную сторону. Рычала машина, знатно. Тысячи трупов неслись к отчалившему экскаватору. пока мы сидели, забравшись на козырек одного из недостроенных корпусов. Когда мертвяки пробежали мимо и стало тихо, наша троица аккуратно спустилась и перебежками двинула домой. Через час мы уже сидели у Вани на кухне, заваривая чай. — Мужики, я поднимаю эту крошку за вас. — От души, вообще. Я вам жизнью обязан. — отсалютовал киса прозрачной тарой, где еще не успел завариться чай. «Забей. Теперь придется постоянно друг другу жизнь спасать. Еще успеешь отплатить». Отмахнулся Ваник, выставляя на стол тарелку с бутербродами. «Леха, а какой тебе навык выдали?» «Че? А, ты про это, фехтование. Правда, фехтовать-то особо нечем. В бездне вместо оружия лом выдали. Хотя грех жаловаться». Весит как пудовая гиря, а я им могу почему-то орудовать, как э, килограммовой гантелькой. Колющие удары не нанесешь, но на отможь рубануть можно не слабо. Огромная ручища сцапала бутерброд и тут же запихнула его в рот целиком. К слову, это никак не помешало Кисе разговаривать. Э, троглодит, давай потише. У меня холодильник пустеет. а ты почти все бутеры в топку запихнул. «Мужики! Ну, не жра уже три дня! Сложно остановиться!» Улыбнулся, оправдываясь киса, и с наслаждением запил бутеры чаем. «Если продукты закончатся, значит, пора идти по магазинам. Мы с Ваником даже видели одно местечко, где еда уже в сумке упакована. Ну, только забрать осталось». Хищно ухмыльнулся я. «Димон, ты чего? Крыши, малех, поехал? Ты хочешь в магнит влезть?» Возмутился Ванька, широко раскрыв глаза. «Ну да, хочу. Экскаватор своим ревом, скорее всего, всех зомбарей к себе стянул. А если кто-то в магазине и остался, то втроем мы, точняк, справимся». — А тебя не смущает, что у нас на глазах шестерых сожрали? А у них так-то огнестрел был, а у нас какие-то сраные железяки. — Ваня, не бухти, ты как-то упустил из виду, почему охотников сожрали. Вот не начни они шмалять, спокойно бы забрали продукты и свалили по-тихому. — А, ну, так-то да. Но один хрен рисково. — Ваник, меня спасать тоже было рисково. Сейчас даже выходить на улицу рисково. И голодать тоже будет рисково. Пока есть силы, можем схватить продукты и убежать. А если оголодаем, будем еле-еле ножки волочить. И что тогда? — подключился киса. — Я-то голодал. Знаю, о чем говорю. — Да вы что, сговорились, Диман? Ты кису вызволил, чтобы он твои самоубийственные идеи поддерживал? Забухтел Ваня, толкнув меня в бок. А ты как думал? Только создав общественное давление, можно сломить твое упрямство. Констатировал я, наставительно подняв палец к потолку. — Ой, да иди ты! — фыркнул Иван, закатив глаза и сделав глоток чаю. — И когда выдвигаемся? — Ночью. Возьмем фонарик и, и двинем. «Дима, а че ночью-то? Нихрена ж не видно!» — вопросительно приподнял брови киса. «Не видно. Но и нас тоже никто не заметит. Или ты забыл, в каком районе мы живем?» «Это, конечно, да. У нас тут маргиналов хватает!» — протянул киса и посмотрел в окно. Район Ломоносова был одним из самых криминогенных в городе. Так уж сложилось исторически. Ночью, если я гулял по улицам, то никогда не расставался с двумя вещами. Перцовым баллончиком и ножом. На Ломоносова местные гопари сломали столько носов, что ими можно было бы выстелить дорогу от моего района до самого центра. А с наступлением апокалипсиса гопников, может, и уменьшилось. Но вот добрее они точно не стали. «Самым отбитым!» — на районе слыл Сергей Кобылянский. В школе его лошили, дразня Кобылый, и, видимо, из-за этого крыша у него со временем и поехала. Парень сходил в армию, подкачался, обрел уверенность в себе и стал сам задирать всех в округе. Очень быстро вокруг него сформировалась шайка таких же отбросов. Промышляли воровством, налетами, даже пару тачек угнали». Что интересно, сам Сергей никогда не проходил по уголовке. Вместо него страдали его шестерки. У меня с этим муднем пару лет назад тоже случился закусь. Я возвращался с работы, а он шарился подпитым по району в поисках легкой жертвы. Словесная перепалка быстро переросла в драку. Увы, этот товарищ оказался сильнее. Сбив с ног, он начал втаптывать меня в землю. Пока я огребал по ребрам, рукой шарил в кармане, ища заветный баллон. Кобыла выплюнул мне в лицо какое-то ругательство и нагнулся, чтобы обшарить мои карманы. Вот только я уже завершил поиски и залил мудака перцем. Упав на землю, придурок катался по асфальту, обещая меня прикончить. Ага, <acha> удачи! На улице Теми ни один фонарь не горит. Попробуй найди того, кого даже не видел. На прощание пару раз сунул ему пяткой в харю. А когда услышал хруст челюсти, решил, что пора сваливать. С тех пор хожу, всегда сжимая в левой руке газовый баллон, а Сергей теперь гуляет с перекошенной челюстью. Хреново срослась, зараза. Но на бандитский образ работает прекрасно. С самого детства насмотрелся вот на таких воинов улиц. Половина из них сейчас кормит червей. Погибали по-разному, кто бухой уселся за руль, кого-то убили в драке, а кто-то просто спился. Однако находились среди них единицы, которые выживали и меняли свои жизни. Уходили в армию, заводили семью. Правда, все это к кобыле не относилось. Перешагнув за двадцать пять, он сохранил отбитый нрав и даже сколотил банду единомышленников, назвав этот отряд «Дети окраин» или сокращенно «ДО». Даже логотип себе сделали обильно, разрисовывая стены домов. Рука, сжимающая кастет. В его шайку активно вступали молокососы из неблагополучных семей. Для таких инициация всегда выглядела одинаково. Драка с членом шайки. Серый собирал всех до какой-нибудь заброшенной стройки и устраивал жалкое подобие бойцовского клуба. Все битвы записывал, а после продавал в интернете любителям кровавого мордобоя. Одним словом, личность маргинальная. Именно такие с большей вероятностью и выживают во время нашествия зомби. Поэтому не имею ни малейшего желания лезть в магнит днем, когда нас могут заметить дети окраины и хлопнуть либо в магазине, либо на выходе из него. Такие дела лучше проворачивать, не привлекая лишнего внимания. Как только стемнело, мы с подельниками выбрались из квартиры и двинули в сторону цели. Киса предложил захватить с собой стеклянную тару. Идея оказалась неплохой. Каждый взял по паре бутылок, которые мы щедро разбросали, отвлекая мертвяков. На самом деле меня смущало, что трупов на улицах встретили не больше сотни. Я понимаю, что это спальный район на отшибе, Но даже так тысяч пятьдесят человек здесь всяко живет. Возможно, еще куча зомби заперты в собственных квартирах, а остальных мы отвлекли экскаватором. Однако неприятное чувство тревоги не покидало. Подойдя к супермаркету, первым делом осмотрели буханку. Ой, кровищи, море! А еще на переднем сиденье тух водила, уже обратившийся в труп. Радовало, что зомби полностью выгрызли ему горло, отчего тот только беззвучно, как рыба, шевелил ртом. Открыв дверь, ткнул катаной в глазницу и водила затих. Пока я убирал покойника, киса уже успел влезть в магнит. Твою ж мать! Вечно он куда-то спешит. Мы с Иваном тут же двинулись следом. И тут впереди раздался громкий удар, сопровождаемый звуком, напоминающим звук разлитой воды. Едва я оказался в магазине, как налобный фонарик тут же осветил спину кисы, вытирающего лом. У его ног лежали два зомбака с практически отсутствующими головами, а всплеск оказался звуком мозгов, размазывающихся по стене. И он еще жаловался, что ему лом достался. Обратившиеся, напавшие на охотников, разбросали их сумки, а часть из рюкзаков так и вовсе уволокли вглубь помещения. Я открыл походный столитровый рюкзак и охренел. Сверху донизу он оказался забит бухлом. Проверил остальные — то же самое. Вот же ж, сука, как же точно угадал насчет любителей открывать сезон охоты. Хотя, может, они реально были нормальными охотниками, а их план заключался в том, чтобы затариться пойлом и уехать далеко в лес. Бухать, охотиться и жить в свое удовольствие. Не, бред какой-то. Пять сто литровых рюкзаков забить синькой? Да это ж алкаши, а не охотники. Хватайте по рюкзаку, собираем только долгоживущие продукты. консервы, крупы, макароны и прочее. То, что протухнет в течение месяца, оставляем на полках. — Все понял. Набью целый рюкзак чипсиками. Широко улыбнулся киса, но, наткнувшись на мое хмурое лицо, тут же добавил. — Да понял, понял я. Только долгосрок. Мы разбрелись по магазину, хватая с полок все, что плохо лежит. Я наткнулся на коробку сникерсов. «Ой, сука, вроде бы и нахрен они не нужны». А рука сама затолкала пачку в рюкзак. Уверен, ребята также наберут всякого хлама. Но, по крайней мере, большая часть продуктов будет состоять из тушняка. Вон Ванька уже банками гремит. Леха в дальнем углу грузил в рюкзак пачки с крупами. Я затаривался макаронами, чаем, кофе. На полу даже нашел пару банок кильки в томате. Потянувшись за бомж пакетом, увидел, как под стеллажом что-то блеснуло. Вытащил находку, довольно присвистнул. Ого! Нарезная сайга! Повезло! Оттянув затвор, увидел внутри заряженный патрон и на всякий случай поставил на предохранитель. Кстати, интересно, а куда делись остальные стволы? Ушли вместе с хозяевами на поиски мяса? Со стороны склада раздался звон. Звук был такой, как будто перекусили металлическую цепь. Секундой позже прокатился шорох открывающихся рольстовней. Я выглянул из-за угла, чтобы понять, кто там ломится. И на меня уставилась до боли в ребрах знакомая физиономия.